9. Ускоряться с помощью технологий Изобретательство заложено в нашей ДНК, а технологии являются основным инструментом, с помощью которого мы развиваем и улучшаем все аспекты опыта, предлагаемого нашим клиентам. Нам еще предстоит многому научиться, и я ожидаю и надеюсь, что мы получим удовольствие от этого обучения. Я горд бы частью такой команды. Безос, письмо акционерам, 2010 год. Если вы когда-нибудь разводили костер, то знаете, если плеснуть на поленья горючее, огонь вспыхивает с удвоенной силой, и дрова сгорят гораздо быстрее. На вопрос, что может ускорить рост их бизнеса, большинство компаний отвечают «больше денег» или «больше людей». Но Безос знает, что самый мощный ускоритель — это технологии. Именно технологии позволяют Amazon расти с беспрецедентной скоростью. Как технологии ускоряют бизнес? Практически вся информация поддается оцифровке. Компании, оцифровывающие информацию, получают значительное преимущество. Они получают быстрый доступ к нужной информации, собирают более надежные и свежие данные и анализируют большие объемы информации. Еще в недавнем прошлом запуск нового бизнеса, способного изменить ландшафт отрасли, требовал многолетней работы и миллионов долларов инвестиций. С тех пор ситуация существенно изменилась. Сегодня, если у вас есть идея нового бизнеса, и вы хотите открыть стартап, достаточно 5000 долларов, а то и меньше. Нечто похожее произошло с вычислительной техникой. Когда-то ЭВМ занимали целые помещения и стоили баснословно дорого. Сегодня каждый носит в кармане супермощный компьютер под названием смартфон. Благодаря облачным платформам нынешние стартапы могут за смехотворную плату получить доступ к вычислительной мощности, которая была немыслима еще 20 лет назад. Благодаря развитию цифровых технологий все процессы в бизнесе протекают все быстрее, а деловые циклы уже сократились с нескольких лет и десятилетий до нескольких месяцев и меньше. Технологии — это ускоритель, благодаря которому все вокруг будет ускоряться. Появление новых продуктов и услуг, конкуренция, кризисы. Знаете, прямо сейчас ваши конкуренты по всему миру пытаются сделать вашу компанию устаревшей и вывести ее из игры. И рано или поздно им это удастся, если вы не сделаете разработку и освоение новых технологий неотъемлемой частью вашего бизнеса». Амазон знает, как оставаться подвижной и динамичной, будучи одной из крупнейших компаний в мире, задействовать всю мощь технологий. Единственный способ гарантировать, что ваша компания не отстанет от времени и от конкурентов, это постоянные инновации и готовность к риску. Сегодня у компании нет того времени, сколько было не так давно, чтобы оценивать возможности и риски. Бездействие стало гораздо большим риском, чем действие. Как опережать игру с помощью технологий? Наверняка во время просмотра спортивного матча вы слышали, как комментатор говорит, что такой-то игрок опережает игру что время для него словно замедлилось. Конечно, время не может замедляться и ускоряться, но это подразумевает, что некоторые игроки могут сохранять спокойствие, оставаться сосредоточенными и принимать правильные решения в очень напряженных условиях. В бизнесе происходит то же самое. Когда компания ускоряется с помощью технологий, она становится похожа на игрока, для которого время словно замедлилось. Она движется быстро, но не спешит. Она полностью контролирует игру. Безос с первого дня понимал, что технологии будут развиваться и что Amazon должна в полной мере задействовать их потенциал, чтобы предлагать клиентам лучшее обслуживание. Помните, именно поэтому он и создал Amazon. Наткнулся на данные о том, что интернет растет на 2300% в год и увидел в этом колоссальные возможности для онлайн-коммерции. Его смелая ставка оправдалась. Я работаю в технологической сфере больше 35 лет и не раз наблюдал феномен хоккейной клюшки роста. Амазон не только постоянно разрабатывает новые технологии для ускорения и модернизации существующего бизнеса, но и создает экспоненциальные технологии, которые позволяют ей встать на траекторию экспоненциального роста. Отличный пример — Amazon Web Services. Сегодня технологии развиваются так быстро, что если сидеть сложа руки и ничего не делать, то это лишь вопрос времени. Все произойдет гораздо быстрее, чем вы думаете, что ваши конкуренты разработают технологии, и ваш бизнес или какая-то его часть устареют. Лучшая стратегия для любой компании — самой постоянно модернизировать и ускорять бизнес и каждую его часть с помощью технологий. Другими словами, опережать игру. Именно этим и занимается Amazon. Если нацелиться на изобретения и инновации и задействовать всю мощь технологий, то захватишь инициативу и лидерство. Экспоненциальный рост. Когда технология, процесс или платформа переходит в цифровую форму, то вступают в режим экспоненциального роста. Поскольку раннюю фазу экспоненциального роста обнаружить достаточно трудно, первоначально влияние технологии может быть обманчивым. Может казаться, что эта технология — пустышка, что она никого не заинтересует и не найдет широкого применения. Как происходит экспоненциальный рост? Вот простой пример. Возьмем 1 цент и будем каждый день удваивать сумму. Первую пару недель сумма будет увеличиваться незначительно. К 18 дню у вас будет чуть больше 1200 долларов. Но в какой-то момент кривая роста резко взмоет вверх, приняв форму хоккейной клюшки. К 31 дню сумма превысит 10 миллионов долларов. Но этот лавинообразный рост станет очевиден только в последние несколько дней. Таким образом, ранние этапы экспоненциального роста очень обманчивы. Может казаться, что технология развивается очень медленно, в то время как в действительности она наращивает скорость. Поэтому прежде чем делать вывод, что затраты на внедрение технологии себя не оправдают, подумайте, возможно, это только начало цикла экспоненциального роста. AWS и семилетнее лидерство. Платформа облачных сервисов Amazon Web Services не разрабатывалась целенаправленно как предложение для клиентов. Изначально компания создала сетевую операционную систему для обслуживания собственных нужд, после чего поняла, что может использовать эту технологическую инфраструктуру как центр прибыли. Вот что сказал по этому поводу Безос. «Айти-отделы признают, что при переходе на AWS их продуктивность значительно возрастает. Снижаются трудозатраты на такие рутинные задачи, как управление центрами обработки данных и сетями, написание патчей для операционных систем, планирование мощностей, масштабирование баз данных и так далее. Что не менее важно, они получают доступ к мощным API, интерфейсам прикладного программирования и инструментам, которые существенно упрощают создание масштабируемых, безопасных, надежных и высокопроизводительных систем. Причем эти интерфейсы и инструменты постоянно обновляются без всяких усилий со стороны клиентов. Безос, письмо акционерам, 2014 год. Другими словами, Amazon взяла проприетарную инфраструктуру, которую она создала для самой себя, и превратила ее в сервис, которым может пользоваться любой сторонний разработчик. AWS потребовалось какое-то время, чтобы встать на ноги, но сегодня это невероятно высокодоходный и перспективный бизнес, генерирующий для Amazon значительную прибыль. С AWS мы предложили компаниям совершенно новый подход к приобретению вычислительных мощностей. И произошло чудо. Такого еще не было. Насколько я знаю, это величайшая удача в истории бизнеса. Целых семь лет мы не знали, что такое конкуренция. Просто невероятно. Когда в 1995 году я запустил Amazon.com, всего через два года в 1997 году Barnes Noble запустила Barnes Noble.com. Так происходит всегда, когда придумываешь что-то новое. Мы создали Kindle, и через два года Barnes Noble предложила Nook. Мы вывели на рынок Echo, а два года спустя появился Google Home. Короче говоря, когда стартуешь первым, то в лучшем случае имеешь двухлетнюю фору. Но семилетняя фора — В это трудно поверить. Я думаю, тут совпало несколько факторов. Крупные устоявшиеся разработчики корпоративного программного обеспечения не видели в Amazon конкурента, способного на что-то серьезное в этой области. Поэтому при создании этого многофункционального сервиса у нас была очень длинная взлетная полоса, и мы намного опередили другие продукты и услуги, доступные сегодня для выполнения этих задач из интервью Безоса на шоу Дэвида Рубинштейна на телеканале Bloomberg, 2018 год. Волнительно видеть, как Amazon Web Services, бизнес с прогнозируемой годовой выручкой 20 миллиардов долларов, ускоряет свой и без того впечатляющий рост. AWS также ускоряет темпы инноваций, особенно в новых областях, таких как машинное обучение и искусственный интеллект, интернет-вещей и бессерверные вычисления. В 2017 году AWS анонсировала более 1400 важных сервисов и функций, в том числе Amazon SageMaker, который позволяет разработчикам быстро и просто создавать, обучать и развертывать сложные модели машинного обучения в любом масштабе. Безос, письмо акционерам, 2017 год. Как гром среди ясного неба. На определенном этапе экспоненциального роста влияние новой технологии становится подрывным. Все вокруг замечают, что новая технология уже здесь и меняет наш мир. Многим кажется, что она появилась из ниоткуда. Но если быть внимательным к первоначальной стадии, то можно спрогнозировать потенциальное воздействие новой технологии и подготовиться к нему. Примеров таких подрывных технологий и платформ множество. Самые простые — Uber и Airbnb. Некоторые подрывные технологии и платформы трансформируют целые отрасли. Другие просто привносят значимые нововведения. Например, сервис Uber не очень сильно повлиял на отрасль таксомоторных перевозок. Но они вполне могут подорвать какую-то часть вашего бизнеса, а вовремя внедривший их компании получат конкурентное преимущество. Бизнес находится в постоянном поиске следующих прорывных технологий, как с потенциалом отраслевой трансформации, так и других, которые обеспечат Amazon значимое преимущество на рынке. В Amazon все ориентировано на технологии — все направления бизнеса, команды, процессы, принятие решений и подход к инновациям. Технологии пронизывают все, что делает компания. Постоянно развивая технологии, улучшающие обслуживание клиентов, Amazon раскручивает маховик своего бизнеса, ускоряя его рост. Google, Microsoft и многие другие прилагают все силы, чтобы не отставать от Амазон. Центры фулфилмента. Дети любят смотреть, как делаются вещи. Есть что-то захватывающее в наблюдении сборки. Разные детали соединяются друг с другом и в итоге превращаются в работающую вещь. Даже став взрослым, я не упускаю возможности побывать с экскурсией на заводе. Экскурсия по центру фулфилмента Amazon в Джефферсон-Вилле, Индиана, была назначена на утро. Amazon не разрешает вести фотосъемку на своих складах и доставать из карманов мобильные телефоны, поэтому мне пришлось полагаться на зрительную память. Центр фулфилмента в джефферсон специализируется на товарах лёгкой промышленности, таких как одежда, текстиль, аксессуары и ювелирные украшения. Экскурсия началась с того, что нашу группу привели в учебный зал и показали короткий фильм об Амазон. Затем нам раздали наушники, чтобы мы хорошо слышали экскурсовода. Центр фулфилмента — это огромный, гулкий и плотно заполненный промышленный склад. В обычное время здесь работает почти 2500 человек. В горячие сезоны — больше шести тысяч. На площади более тридцати тысяч квадратных метров полезного пространства хранится более 30 миллионов единиц товаров. Экскурсия почему-то проходила в направлении, противоположном тому, как товары перемещаются по складу. Мы начали с зоны отправки, откуда укомплектованные посылки доставляют клиентам, и закончили зоны приема, куда производители привозят свои товары. Такое путешествие обратного времени произвело на меня сильное впечатление. До сих пор мой опыт взаимодействия с Amazon, как и у большинства людей, сводился к тому, что я заказывал товары в интернет-магазине и через пару дней получал посылку на пороге своего дома. Теперь же я мог увидеть, что происходит с заказами клиентов в промежутке между этим. Amazon автоматизировала многие элементы процесса фулфилмента. Склад охвачен разветвленной конвейерной системой, по которой движутся ярко-желтые корзины со скомплектованными заказами. Упаковщики берут корзины с конвейерной ленты и перекладывают товары в коробки. Если на складе нет коробки подходящего размера, сотрудник без колебаний берет любую коробку, в которую может поместиться заказ. Задача — как можно быстрее отправить посылку со склада. Если вы когда-нибудь получали свой заказ в несоразмерно большой коробке, теперь вы знаете причину. Amazon не заботит коробки. Для нее важна скорость. Везде видна сложная автоматизация. Упаковав заказ, упаковщики ставят коробки на конвейер, где на них автоматически наносится транспортная этикетка. За этим процессом увлекательно наблюдать. Прежде чем товары окажутся в желтых корзинах, они хранятся на полках в абсолютно случайном порядке. На складах Amazon нет специализированных секций. Как только на полках появляется свободное пространство, оно тут же заполняется новыми товарами. В результате рядом могут храниться совсем разные вещи. От зубных щеток до мокосин и видеодисков. Такой метод складского хранения называется хаотичным хранением. Жаль, я не знал этого термина в детстве, когда родители заставляли меня наводить порядок в моей комнате. Как бы то ни было, Amazon размещает на 25% больше товаров на той же площади, что традиционные упорядоченные склады. С помощью технологий она с лихвой компенсирует кажущуюся неэффективность хаотичного хранения. Как только поступает новый заказ, сборщик получает уведомление на свой портативный компьютер. Он берет тележку желтой корзиной и начинает комплектовать заказ. Компьютер указывает ему, куда идти и где именно на полках хранятся нужные товары. Сборщик берет товары, сканирует их и складывает в корзину. Собрав все товары из тех, что хранятся на этом складе, сборщик ставит корзину на конвейер, который доставляет ее в зону упаковки. В центрах фулфилмента нового поколения процесс комплектации заказа роботизирован. Теперь сборщики не ходят между полками по огромному складу. Роботы привозят полки с нужными товарами к их рабочему месту. Использование робототехники — еще один способ ускориться с помощью технологий. Последней остановкой в нашей экскурсии стала зона приема товаров с не менее чем 20 платформами, где шла активная разгрузка товаров. Сюда доставляют товары, которые продает сама Amazon, а также товары сторонних продавцов с Marketplace, которые пользуются услугой фулфилмента FBA. Каждая поступающая коробка сканируется и проверяется. Если обнаруживается какая-то проблема с упаковкой или штрих-код не соответствует накладной, коробка отправляется на ручную обработку. Складские технологии Amazon впечатляют своей скоростью и эффективностью. В 2012 году Amazon приобрела Kiva Systems и с тех пор активно расширяет использование робототехники, искусственного интеллекта и автоматизации, чтобы увеличивать емкость складирования и эффективно поддерживать растущие объемы продаж. В настоящее время у Amazon по всему миру действует 175 центров фулфилмента. Компания уже оснастила 25 центров роботами, чтобы облегчить человеческий труд. Практикум. Вопросы. Ускоряйтесь с помощью технологий. Как вы используете технологии, чтобы ускорить рост вашего бизнеса? Внедряете ли вы новые технологии, чтобы часть вашего бизнеса устарела, прежде чем это сделают ваши конкуренты?